Любовь к супруге, как уже говорилось, сохранялась у Петра не более года, а затем начала катастрофически ослабевать, в особенности после смерти в 1694 году матери, удерживавшей сына в рамках приличия. И к тому же непрестанная бытность его величества началась быть в слободе немецкой, так и по другим домам, особливо у Анны Монсовой. Сын же Петра Алексей все это время находился при матери и впитывал в себя все, что вызывало у той неприязнь. Враждебность к сопернице Анне Монс, к немецкой слободе и к иностранцам вообще, к отцу, проявлявшему нескрываемую симпатию ко всему, что не воспринимала мать. Ребенок рос под противоположными влияниями. В нем постепенно формировалось стремление угодить обоим родителям, отчего в его характере возникали такие пороки, как лживость, лицемерие, двуличие. В детские годы царевича отец проводил большую часть времени вне столицы, а следовательно и вне семейного очага, и был озабочен то поездкой в Архангельск, то кожуховскими маневрами, то двумя азовскими походами, то, наконец, полуторагодичным пребыванием в Голландии и Англии. В годы предшествовавшие заграничному путешествию Петр лишь эпизодически общался с сыном и с каждой встречи наблюдал усиливавшееся его отчуждение и страх перед отцом за суровую требовательность. Петр, вероятно, рассчитывал на второй брак и появление наследника, которого он намеревался воспитывать в духе, противоположном тому, который царил в закоснелом окружении Евдокии Федоровны. Ее двор был наполнен юродивыми, монахами, попами, карлами и карлицами, разделявшими умонастроение царицы. Можно предположить, что редкие свидания отца с сыном не приносили радости ребенку, не сопровождались ласками, на которые не скупилась мать, готовая удовлетворить любой каприз наследника престола. Сам царевич впоследствии очень откровенно показывал, «Сомладенчество моего несколько жил с мамою и с девками» где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от натуре склонен». Вскоре после возвращения Петра из заграничного путешествия в августе 1698 года произошел окончательный разрыв между царем и его супругой. Петр еще ранее настаивал на ее добровольном пострижении в монахине, но царицу прямилась. 28 августа Евдокия была вызвана в Преображенское, в дом руководителя почтового ведомства Винюса. Беседа супругов продолжалась 4 часа. Можно представить, с каким накалом происходил этот разговор. щедрые обещания представление монахини всяких благ и привилегий чередовались с угрозами установить жесткий режим проживания в монастыре. Супруга оказалась непреклонной. Заживо похоронить себя в монастырской келье она не согласилась, проявив недюжинную твердость. Тем не менее, в сентябре Евдокия Лопухина была перевезена в Суздальский Покровский девичий монастырь и вскоре, против своей воли, пострижена выноческий образ с именем Елена. Так восьмилетний царевич Алексей оказался оторван от матери. Забота Петра о сыне проявилась чуть ранее, когда царевич достиг шестилетнего возраста и надобно было обучать его грамоте. Отец подыскал учителя. Им оказался Никифор Константинович Вяземский, человек не шибко образованный, не располагавший способностью внушить к себе уважение не владевший педагогическими навыками, но честно относившисься к своим обязанностям и справедливо считавший, что его знаний достаточно, чтобы научить наследника читать и писать. Знакомство с эпистолярным наследием Алексея Петровича и повинными сочинениями во время следствия убеждать в том, что Никифор Константинович достиг успеха в обучении своего ученика русскому языку. Царевич писал грамотно, разборчивым почерком, умел излагать свои мысли. Но вот уважение к себе со стороны ученика Вяземский так и не вызвал. Ограниченные возможности учителя Петр прекрасно понимал, но он не располагал достойным наставником в России, а потому принял небывалые решения отправить сына для обучения в Дрезден. Однако осуществить это намерение не удалось. В 1700 году началась Северная война. Шведский король Карл XII одерживал одну победу за другой, и все пути выезда из России на запад оказались отрезаны. В подобной обстановке отправлять сына в Дрезден было крайне рискованно, он мог стать пленником шведского короля. Оставалась единственная возможность воспользоваться знаниями иностранных учителей, пригласить их на службу в Россию. Такая возможность представилась в 1702 году, когда на русскую службу поступил барон Генрих Гюйсен, или, как его называли в России, барон Гизен. Он получил университетское образование и скитался по столицам Европы, продавая свои знания то австрийскому императору, то французскому, то датскому королям. В марте 1703 года Гюйсен получил предложение Петра стать наставником царевича Алексея. Петр принял его лично и в присутствии царевича, а также вельмож Меньшикова, Головкина и других. Обратился к нему с такой речью, «Узнав о ваших добрых качествах и вашем добром поведении, я вверяю вам, единственного моего сына и наследника моего государства, вашему надзору и воспитанию. Не мог я лучше изъявить вам мое уважение, как вверив в вам залог благоденствия империи». Не мог я ни себе, ни моему государству сделать ничего лучшего, как воспитать моего преемника. Сам я не могу наблюдать за ним. Веряю его вам, зная, что не столько книги, сколько пример будет служить ему руководством». Гисен отказался принять напрямую лестное для него предложение, но заявил, что готов стать помощником главного воспитателя роль которого должен был выполнять Меншиков. Царь согласился.